сволочью. Какой же сволочью нужно быть, чтобы вот взять и снова всё разрушить? Она ведь сбежала. У неё получилось. Ночь, город, тени по улице, вой в спину, призрачный, но для неё существующий, столь же явно, как если бы и вправду по пятам шла стая. Стигийские псы, отродье ядовитых вод и мёртвых берегов. Дикая охота, пересевшая с чёрных лошадей на чёрные джипы, лошадьми расписанные И вместо труб в руках мобильные телефоны, вместо стрел и копий пистолеты, обойма за поясом, улыбка на роже предвкушение. Когда-то Магда казалось, что она сумела, ушла, обманула, ошиблась. Потом была вторая попытка, и страх, и ожидание, и робкая надежда, что на этот раз получилось, что жить безопасно. Столько времени прошло. А для них время значения не имеет. Какое время, когда вечность впереди и позади, и вообще уходит в темноту горячий след пропахший страхом жертвы. Я не боюсь, Магда уставилась в зеркало и повторила: "Я сумею". Не убегать надо было, а убивать. Конечное решение, самое верное. Но вот не сумела когда-то, то ли жалость помешала, то ли страх, и скорее даже второе, чем первое. Убей она Грига, уйти бы не позволили. Но ведь и так не позволили. Но это лишь предположение, ничем не обоснованное предположение. Магда тронула губы помады, похлопала пальцами по щекам, пытаясь вызвать хоть какое-то подобие румянца. И, коснувшись салфеткой уголка глаз, сказала: "Ему привиделось. Пожалуй, будь Магда иного характера или, вернее, было бы сказать, иного опыта". Хана очень быстро успокоилась бы этой, в общем-то, логичной мыслью. В конце концов, Лёха алкоголик и не только. Ему что угодно могло привидеться, но но предупреждение получено, и грешно его игнорировать. А ещё, кто-то же убил Михаила? Не Юленьку же в самом-то деле винить. С другой стороны, виновата она или нет, но поговорить стоит. И Магда, застегнув круглую скользкую пуговку, что так туго входила в петлю, одёрнула блузу. Разговор, всего на всём разговор. Просто, чтобы хоть как-то в этой жизни сориентироваться. На улице солнце, машины пыль гоняют, и та, забиваясь в горло, дерёт, оседает вкусом мыла. Проклятие, ещё немного и успокоится, немедленно успокоится. Она уже не та, прошла испуганная Она теперь готова обратить свой страх против того, кто осмелился пойти по следу. Стигийских псов можно приручить, а можно и иначе, плетью переломить. Вряд ли старая корга стала бы врать, да и Дансель существовал на самом деле. Магда проверяла. И на стефу деньги не с неба падали. Нет, не врала та, которая матерью Магдины притворялась. Был способ, но плети не было. Куда её подевали? Ещё два поворота, и Юленькин дом, может, к чёрту притворство, рассказать как есть, заставить поделиться. В конце концов, у Магды прав не меньше, а то и больше, если подумать. Не поможет, не сбежишь. Голос, раздавшийся сзади, был знаком. Магда обернулась и пусто Улочка уходила вперёд, упираясь в перекрёсток, за которым снова продолжалась той же крупной, местами треснутой плиткой, высоким бордюром, отграничивавшим тротуар от широкой ленты асфальта. Упирались в небо дома, а старые тополя, закрывавшие свет окнам, шумели, шептались, сыпали листву. И пусто. Нету никого. Нету старуха в белой панаме и чёрной юбке, с тяпкой в руке и корзиной в другой. Пара подростков с куревом. Девчонка с телефоном. Собака, показалось, добыть да того не может. Магда не сумасшедша, чтобы слышать несуществующие голоса. Неужели? И снова сзади, и снова пусто. Нет, не пусто. Серая тень, сгорбленная, кривая, стремительно двигалась вперёд по переулку. Стой! Магда бросилась следом. Стой! Останавливаться тень не думала. Напротив, она кинулась бежать, отчетливо прихрамывая на левую ногу. "Стой, а то хуже будет". Магда бежала, но не могла догнать. Она толкнула солидного толстяка в белой рубашке, который тут же обложил матом. Магда едва не упала, застряв каблуком в расщелине между плитками. Она почти догнала тень, когда та вдруг исчезла. Тень не могла исчезнуть, не могла и всё. Это неправильно. Это не правда. Девушка, девушка, с вами всё в порядке. Поинтересовался кто-то. У вас такое лицо. Стена. Тень не могла исчезнуть, потому что впереди стена, серая, бетонная, с редкими вкраплениями белых камешков, лажная и шершавая на ощупь. Тень ушла в стену. Девушка, что случилось? Ничего не случилось. Просто, просто кажется, она сошла с ума. Ну да, это ведь логично. Это предопределено. Давайте присядим. Идёмте. Её потянули куда-то вперёд, в сырую темноту арки, в пыльный колодец двора, на лавочку, старую и грязную. Нельзя садиться, на юбке будут пятна. У старухи одежда вечно в пятнах была. Он заставлял стирать. Кто заставлял? Да вы садитесь, садитесь. Только теперь Магда заставила себя посмотреть на того, кто проявлял такую заботу. Обыкновенный лопаухий и забавный. Лет около 30, но может и больше. Он из породы тех, кого время щадит, до самой смерти не позволяя стареть. Волосы пух, жёлтая щетина на круплом подбородке, яркая и смешная. И захотелось вдруг потрогать. А почему и нет? Сумасшедшим можно. Мягко сказала Магда, проводя по щеке нового знакомого. Меня Магда зовут. Пётр представился он Вежливо отнимая руку от лица, а ладонь тёплая-тёплая. У Лёхи тоже когда-то руки тёплыми были, и именно им Магда поверила. А верить нельзя никому. Вам дурно? Может, врача вызвать? Он не уходил, стоял, переминаясь с ноги на ногу, горбись и пряча руки за спину, длинный и нескладный. Рыжая майка съехала на одно плечо, а на втором татуировка виднеется. Значит, спасибо, но мне пора. Мак доподнялась, поняв вдруг, что каждая секунда, проведённая в компании этого типа, забирает силы, а подобного она не могла себе позволить. Вам лучше ещё немного посидеть. У вас такое лицо стало. Знаете, я вижу, когда людям плохо, и вижу, что вам плохо. Ошибаетесь. Мне очень даже хорошо. Он пожал плечами, почисал чёрный рисунок на коже и, наклонив голову так, что стала видна розовая лысинка, скрытая пока светло-соломенным пухом волос, заметил: "Я не ошибаюсь. Профессия такая. Психиатр, что ли? Психиатр мне бы пригодился. И лекарства: белые таблетки, розовые таблетки, стёртые в порошок таблетки, которые нужно подмешивать в еду, иначе случится обострение. И уколы". Но это на крайний случай. Уколов старуха не любила. Я экстрасенс, тихо сказал Пётр. Вы можете не верить. Экстрасенс значит притворщик. Это тот, кто ложь за деньги продаёт. Хорошая профессия, ничем не хуже других, даже в чём-то честнее, потому как к подобным обращаются те, кто сам рад обмануться. Нет, не верите? Думаете, что я людей обманываю? А на ногах у экстрасенса шлёпанцы чёрные, резиновые и совершенно новые. Вон и ценник сохранился. Вы в опасности, и это более чем серьёзно. Вы сами себя губите. Вы сами пытаетесь соответствовать кому-то или чему-то, но это не ваш путь, не ваша судьба. Не позволяйте мертвецам управлять вами. Мертвецам и духам. А что? Это очень даже мило. Силуэт был призраком. А потом он прошёл сквозь стену и никакого сумасшествия. Чем не вариант? Вы думаете, что прошлое вас не отпускает, что оно вернулось. А на самом деле это вы его вернули сами и сами же не отпускаете. Ищете, тянете в собственную жизнь. Магда, я я понимаю, что звучит не очень, чтобы, но позвольте вам помочь. Помочь двою сумасшедших лучше, чем один. Им вдвоём интереснее будет. у Петра мягкая щетина и детские глаза, в которых искренняя вера в свои способности. Нельзя его впутывать, нельзя эту веру рушить. Извините, но я сама. Спасибо за предложение. Пожалуйста, вот возьмите. Покопавшись в карманах, он протянул белую и изрядно измятую картонку. Вы звоните? В любое время звоните, если понадобилось. Я действительно хочу помочь. И ещё, вы не виноваты. ни в чём не виновата. Голос его растворился в полумраке арки, и Магда, проведя руками по лицу, вдруг поняла, что вот-вот заплачет. Несправедливо это. Она не хочет быть сумасшедшей, не хочет и всё. И не будет. Конечно, ей ведь просто показалось, что тень исчезла в стене. Арка-то рядом совсем. Да, два шага от того места. Тень от угла дома, кусты, её собственная, Магдана, невнимательность Человек просто скрылся в арке, а она поверила в призрака. Ну и глупости же. Впрочем, белый прямоугольничек визитки Магда не стала выбрасывать, спрятала в сумочку и к Юленьке не пошла вечером. Сейчас Магда не способен к разговору. Воздух в переулке пах дымом, асфальтом и котлетами. Из приоткрытого окна доносилась мелодия. Город продолжал существовать в прежнем ритме, и Магда постепенно возвращалась в него.